Глава двадцать третья. Это событие полностью захватило нас на несколько недель. Признаюсь честно, судьбой нашего друга я интересовалась больше, чем экзаменами Деды. Мы с Лилой побежали к карман. Она уже все знала, но казалась спокойной. Паскуали арестовали в горной коммуне Сирино, Вавелино. Карабинеры окружили дом, в котором он скрывался. При задержании Паскуали вел себя разумно, не оказывал сопротивления и не пытался бежать.